1.13. Голос Татьяна Вечеслова, прима-балерина Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, рассказывала Обычно я робела и затихала в ее присутствии, и слушала ее голос. Особенно этот голос, грудной и чуть глуховатый, он равномерно повышался и понижался, завораживая слушателя. Виталий Веленкин, литературовед. Как она читала? Негромко, мерно, но с ощутимым биением крови под внешним покоем ритма, ничего не подчеркивая, не выделяя ни стиха, ни строфы, ни единого отдельного слова, ни одной интонации. Так что каждое стихотворение выливалось как бы само собой, на едином дыхании, но каждое на своем дыхании в своей особой мелодике. Осип Мандельштам был великим поэтом и большим другом Анны Андреевны. В 1940 году Ахматова расскажет, что он дважды пытался влюбиться в нее, но она считала, что это разрушит их дружбу, и сразу же все пресекало. Как и Мандельштам, Ахматова стала учить итальянский, чтобы читать Данте в оригинале. Однажды, когда они прогуливались вдвоем по Ленинграду, Она продекламировала Данте на итальянском, и Мандельштам заплакал. «Нет ничего, только эти слова и вашим голосом». Ее голос, Петербург и Данте, все вместе это было уже слишком.